Аделина. Мама пластику у Авдеева сделал через неделю. Я наблюдала за его работой из купола и не нашла к чему вопредраться. Он выглядел уверенным и собранным, все этапы операции выполнил чётко, наложил швы, сам затянул послеоперационный бандаж и вышел из операционной вслед за каталкой, на которой пациентку везли в палату. Я осталась довольна, о чём сказала Авдееву перед уходом домой. Он только пожал плечами: "Хулу и похвалу". приемли равнодушно. Ну как знаете. А через 2 дня курьер принёс мне плотный коричневый пакет. Что это? спросила я, расписываясь в получении. Не знаю, я только курьер, привожу, что выдадут. В кабинете я распечатала пакет, и из него выпала флешка, такая, как обычно бывают в видеокамерах старого образца. Вставив её в компьютер, я включила и увидела операционную Но это была не наша операционная. Другие лампы, другой стол, более старое оборудование. На столе под простынёй лежит пациент. Но лица я не видела, только операционное поле, грудь слева. А вот и Авдеев. Он подходит к столу, поправляет простыню, зачем-то смотрит в лицо пациента. Замирает на секунду, потом протягивает руку, и медсестра вкладывает в неё скальпель. Надрез. Открывается окно в грудной клетке, рана-расширитель разводит края. Видно плохо, но я понимаю, что в окне между рёбер бьётся сердце. И вдруг Авдеев замирает. Проходит минута, другая. Медсестра суетится, толкает его в локоть, реакции нет. Ещё минута, ещё. Мне показалось, что прошла целая вечность до того момента, как Авдеев очнулся и принялся зашивать окно обратно. Похоже, пациент умер, пока хирург пребывал в прострации. Точно. Авдеев смотрит на часы, стрягивает маску и что-то говорит. Медсестра похоже кричит, маска тоже сорвана, шевелятся губы. Она выбегает из операционной, а Авдеев аккуратно накрывает труп простынёй, закрывает лицо, но перед этим долго вглядывается в него, как будто запоминает. Можно, Аделина Эдуардовна. Я вздрогнула и отпрянула от монитора. В кабинет вошёл Авдеев, улыбающийся, готовый к работе. Что это вы смотрите? Он обошёл стол и бросив взгляд на монитор окаменел. Откуда это у вас? Курьер принёс утром. Я могу всё объяснить. Не нужно, я видела достаточно. Это и есть причина вашего ухода из кардиохирургии. Вы дали умереть больному прямо на столе. Заведующий об этом знал? Нет. Негромко сказал Авдеев. Как не знал и того, что на столе моя мать. У меня перед глазами поплыли яркие круги. В моём кабинете находился человек, который стоял и смотрел, как умирает на столе его родная мать, и даже пальцем не пошевелил, чтобы это исправить. Можно ли представить себе чудовище большего масштаба? Вряд ли. Аделина Эдуардовна. Авдеев. Как вы спите по ночам с таким грузом на душе? Спит он плохо, но я помогу ему это исправить. Я обернулась, И увидела, как в кабинет входит вернувшийся наконец с больничного Иващенко. Доброе утро, если его можно ещё таковым считать. Ну вряд ли. Что вообще происходит? Давайте все вместе попьём кофе и обсудим, предложил Иван, в руках которого я увидела поднос с тремя чашками кофе. Расплагайтесь, Игорь Александрович, пригласил он, и Авдеев нерешительно присел на край стула. Держите чашку. Иващенко подвинул её так, чтобы Авдеев мог дотянуться, поставил вторую переда мной, а сам уселся по привычке на диван. Жаль, я не успел раньше. Кто вам принёс эту флешку? Я же сказала, курьер. Но вы-то откуда знаете о её существовании? Так Игорь Александрович рассказал. Он уже неделю ко мне приезжает, сперва домой, а сегодня уже в кабинет. И мы на верном пути. Я сжала пальцами виски, в которых бухали молоты, грозя расколоть мой череп надвое. И что мне теперь с этим делать? Работать, невозмутимо сказала Иващенко, отпивая глоток кофе. Работать, Аделина Эдуардовна. Клиника не может позволить себе потерять хорошего хирурга. Вы ведь не станете это оспаривать. Это не стану, но тогда всё остальное не имеет смысла. Мы закончили курс психоразгрузки, а Игорь Александрович на это время возьмёт отпуск, правильно? И как только он будет полностью готов, снова вернётся к своим обязанностям. Я не вижу никаких причин лишать его того, что он прекрасно умеет делать. И вас не беспокоит моральная сторона? Меня нет. Он вполне осознаёт, что именно совершил, как осознаёт и то, почему так произошло. Я кое-сь просмотрел в архиве больницы историю болезни его матери. Даже если бы операция прошла успешно, она могла не очнуться от наркоза. И сердце было изношено до критической степени, есть заключение патолога-анатома, так что Аделина Эдуардовна, можете спать спокойно. И Игорь Александрович со временем тоже обретёт такую способность. Чёрт бы вас побрал, дорогой Иван Владимирович, с досадой произнесла я, понимая, что формально он прав. Мне нужно как-то это переварить. У вас будет достаточно времени, пока не закончится курс. А теперь подпишите доктору Авдееву заявление на отпуск без содержания, и мы пойдём в мой кабинет продолжать сеанс. Авдеев положил передо мной лист бумаги, усеянный строчками, выведенными его безукоризненным почерком, и виновато улыбнулся. Я не хотел пугать вас. Я не испугалась, заверила я, подписывая заявление. Поправляйтесь, и потом, милости прошу, назад в отделение. "Спасибо", искренне проговорил Авдеев и вдруг бережно взяв мою руку, поднёс к губам. Кажется, я покраснела так, что даже Иващенко смутился и отвёл глаза.